Баронесса уже отдохнула настолько, что вечером готовилась пойти на маскарад. Бравый солдат Швик показал Марику клочок бумаги, на котором было написано: "Прощай, Пепик. Может быть, ещё увидимся. Я тебе расскажу, как всё это случилось". Свое намерение я не выполнил, так как в окопах ждала измена. Привет всем. И П. Как видишь, Песгун убежал. Произошла ошибка. Он ей примерял платье. И до этого уложил её на постель. Ну а платье должно быть казалось мятым. Он и захотел выглядеть. Но ведь постель-то не пьюгель-бред, дело-то и сорвалось. А тут ещё барон нагрянул. И так я оказался наследником этих тряпок. Швик развесил трикой кальсоны и укладывая их затем в свой ранис, продолжал. Ах, дружище. И скандал же закатила эта дама. И барон тоже закружился с ней. Он запретил мне появляться ей на глаза. Я думаю, что она вовсе и не падала в обморок, она только заливала глаза. Ей он бы привёл её в чувство раньше, если бы даил её по ведианомие. Для женщин тоже нужно иметь характер. Женщина в доме это золотой столб, но с него всё время нужно стирать пыль. Лицо Швейка сияло удовольствием, которое он испытывал, рассказывая о столь необычном происшествии. Потом он высокомерно плюнул и заявил с огорчением: "А он тоже порядочная баба. Он говно, а не офицер. А не то, что ещё там оберст. Он должен был её двинуть хорошенько, а не лепетать ангелочек, миленькая, солнышко, жемчужина моя. Но она и видит, что он её любит. Она ещё и ему ослу вот натянет хомут и потом на нём начнёт пахать". она сама полезла к портному, а муж вместо того, чтобы её отдубасить, лежит ей руки. Скажи мне, разве это мужчина? А потом приходит ко мне с револьвером. Жена ему наставила рога, а он приходит, денчикует, требует удовлетворения. Он такой же, как некий Бартоник из раковника, который приводил мне собак. У вот того тоже была жена. Ни одной собаке я не желаю того, что испытал он от этой женщины. Она его колотила, когда хотела. Вот это была Мегера. Один раз он мне пишет, что у него есть прекрасный Сенбернар, и что он бы его дёшево продал. Я и поехал посмотреть, а у них как раз закончилась драка. Она растрёпана и изодрана, а он сидит под столом. Ты что там делаешь? спрашиваю я его. Мне доумение. А он мне на это гордо отвечает: "Я глава семейства и сижу там, где хочу". Швейк, раздражённый, схватил самовар и понёс его разогревать. Когда самовар вскипел, он поставил его на стол, налил чаю в чашки и принялся угощать Марика. Так борьба с буржуазией у него и не удалась, спросил тот. Куда там с такими атаками? А куда он убежал, не знаешь? Не знаю, твёрдо сказал Швейк. После него у меня остался его бельё по партянке и вот эта записка. Ведь я же не знаю даже, как его звали. Но мы его найдём. Мы с ним ещё увидимся. Мы видимся с ним неожиданно. А что у вас нового? обратился Швек к Марику. У нас ничего особенного. От шведского Красного Креста мы получили тряпки и теперь торгуем ими на базаре. Когда Марик уходил, Швек задержал его в дверях и печально сказал: "Марик, мы с тобой друзья детства. Если бы что с тобой случилось, дай мне знать". А я сообщу тебе, если меня застрелит барон. Я себя тут чувствую как на воде. Думаю, что не выдержу здесь до конца войны.